Великан тряс его и говорил «Проснитесь, милорд, вам надо кое-кого увидеть!» Дункану хотелось спать «Оставьте меня!» — промотал он Но гигант продолжал «Проснитесь, проснитесь!» Странное дело, это говорил уже не великан, а кто-то другой И голос был вроде бы скрача Кто-то продолжал трясти Дункана Наконец он открыл глаза и увидел, что лежит под нависшей скалой а над ним склонился Скрач. «Проснулись?» — спросил он. «Пожалуйста, не засыпайте снова». Демон присел на корточки и явно не собирался уходить. Дункан сел и протер глаза. Сияло яркое солнце. Неподалеку спали Конрад и привалившиеся к нему тайни. В стороне похрапывал Эндрю. Дункан встал и снова сел, охваченный страхом. Все спали, и не было принято никаких предосторожностей. Он и сам спал, и никто не стоял на страже. Для него, как для лидера, это было непростительно. Он слабым голосом спросил. — Все в порядке? — Да, — ответил Скрач, — я стоял на вахте, пока все остальные спали. — Но ты же устал? Скрач покачал головой. — Нет, демоны не устают. Но тут ждут... Люди, сэр, иначе я не стал бы вас будить. Кто ждет? Старые женщины, довольно приятные старушки. Дункан встал. Спасибо, Скрач. Выйдя из-под защиты нависшей скалы, Дункан вновь ощутил давление и груз плача, хотя самого плача сейчас не было. Откуда же тогда давление? Спросил он себя и тут же ответил, давление не от плача от нищеты мира, стекающейся сюда. На тропинке, шедшей от края топик возвышенности острова, стояли три женщины. В длинных, очень простых платьях, без всякой отделки, когда-то белых, а теперь посеревших. В руках у них были корзинки. Они стояли рядом и ждали его, а он шел, расправив плечи, чтобы противостоять давлению несчастья мира. Они встретились лицом к лицу и некоторое время молча смотрели друг на друга. Женщины были стары и выглядели так, будто никогда и не были молодыми. Но ведьмами не выглядели. Морщины даже придавали им достоинство. И их окружало спокойствие, что было странно, в таком месте, где собрались несчастья. «Молодой человек», — заговорила одна, — «не вы ли совершили жестокость по отношению к нашим драконам?» Вопрос был настолько неожиданным и неуместным, что Дункан невольно рассмеялся. «Вы страшно напугали их», — продолжала женщина, — «они еще не вернулись, и мы очень беспокоимся о них, и я считаю, что вы убили одного из них». «Не раньше, чем они убили одного из нас», — резко сказал Дункан. «Только после того, как они убили маленькую Бьюти». «Кто это Бьюти?» — ослик, мэм. «Только ослик». «Член нашей группы», — сказал Дункан. «У нас есть еще лошадь и собака, и они тоже входят в нашу компанию. Не просто животные, не любимцы, а члены отряда». «И еще демон, — сказала женщина, — безобразный, хромой демон, который окликнул нас, когда мы шли по тропинке и угрожал нам своим оружием. И демон тоже один из нас. И если хотите знать, с нами ведьма, гоблин и отшельник, который считает себя солдатом Господа». Женщина покачала головой. «Никогда не слышала ни о чем подобном. А могу ли я спросить?» «Кто вы?» «Я мэм Дункан из Стэндишхауза». «Из Стэндишхауза? Тогда почему вы не в Стэндишхаузе, а здесь? Беспокойте, безобидных драконов!» «Мадам», — спокойно сказал Дункан, «я даже представить себе не мог, что вы не знаете, но раз так, скажу. Ваши безобидные драконы, самые кровожадные хищники, каких я только видел, «Более того, я скажу вам, что хотя мы имели все основания побеспокоить их, эту работу сделали, по сущности, не мы. Мы были слишком измотаны переходом через болото, чтобы сделать это как следует». Их обратил в бегство дикий охотник. Старухи переглянулись. «Я вам говорила, — сказала вторая, — что слышала охотника и лай его собак, но вы мне не поверили». Вы сказали, что у охотника не хватит нахальства приближаться к этому острову и мешать нам в нашей работе.